Глава 21. На пьедестале высотой метров пять от земли возвышалась груда жировых складок, визжащая, живая. В свете мутных фонариков из глазниц монстров эта туша выглядела как большой сгусток лоснящегося жира. Руки и ноги угадывались с трудом, голова врастала в тело, минуя шею. Это был зал, напоминающий амфитеатр, с возвышенной сценой. Паркер подставил кулак ко рту. Икнул, припал на одно колено, и только отсюда, снизу, он видел, как за живым студнем виднеется копна рыжих волос. Мальчуган, стоя за этой свиноматкой, тыкал ее чем-то острым, чего она ревела и звала на помощь свое племя. Люди щепки тянули к ней костлявые пальцы, протяжно выли и толкались спеша на выручку, карабкались друг на друга, падали. Воняло в этом зале страшно, до да горечи в горле. От свиноматки при каждом реве клочьями отпадало что-то, напоминающее куски сырого теста. Свет из глазниц судильщиков блуждал по потолку, по своей королеве, безуспешно пытавшейся поднять руки. Паркер, вертя головой, искал выход и нашел его в стороне от толпы скелетов. Щель, прорубленная в скале, выпирала чернотой. Туда, прибавив скорости, Паркер влетел в проем и, ударившись боком, стал пробираться то и дело, цепляясь затылком. Узко. От носа до мокрой и холодной поверхности скалы было не больше 10 сантиметров. Пришлось двигаться медленно. Что-то постоянно капало на затылок и заливалось за шиворот. До Паркера через дыру долетали эхом вопли королевы удильщиков. Под ногами хрустело, шваркало. Вперед, перебирая руками. Страж во что-то вляпался и почувствовал, как от пальцев тянется что-то не то. Смола, не то клей, тяжелый такой и вязкий. Выбравшись наружу, Паркер увидел свет одиноких мутных глаз, пугающих своим видом. Одрехлевшая старуха с завязками вокруг вислой груди прижимала к себе отродие отдаленно напоминающее ребенка. И такие же деточки в крохотном вольере верещали не хуже своей королевы. Старуха зашипела на него, отошла вглубь загона, прикрывая собой детей. Идя на ощупь, Паркер мыском ударился о что-то твердое. Поднял ногу ступени. Придерживаясь за края стены, пошел вверх. Глаза понемногу привыкли, и сейчас отчетливее виднелись разводы на стенах. Они блестели, помигивая малюсенькими точками. Лестница закончилась быстро. Выйдя на что-то вроде балкона, Паркер увидел, как пацан мчался на всех парах в его сторону. Десятки глаз удильщиков светили на него, как прожекторы на беглеца из тюрьмы. Пронесшись мимо Паркера, он схватил его за куртку и рванул за собой. Вернувшись туда, откуда пришел, страж увидел край веревки у самого потолка. — Подцепляй и тяни! — закричал малец. Пришлось прыгать. Схватил край, и на них сверху выпала веревочная лестница. Первым покарабкался пацан, Паркер следом. Лестница под весом стража выгнулась и оттопырилась. Через метра два лестница уперлась в края вырытой землянки и ползти было так же узко, как пробираться во всех переходах удильщиков. Локти шаркались, колени цеплялись за растительность. Сверху на Паркера падала земля. Снизу доносились визги, но уже как-то приглушенные. Если бы не карабкающийся мальчик, приступ клаустрофобии накрыл бы Паркера. Наконец что-то яркое, желто-прозрачное упало на макушку рыжих волос, и пацан, подставив лицо, испачканное чем-то черным, с придыханием сказал. — Выбрались.